Разговаривая таким образом, друзья дошли до больших ворот садовой решетки, в которые только что вошел турецкий посланник. Это был маленький круглый человечек в прекрасной турецкой шубе и высокой челме, сделанной из пестрой шали. По привычке он не снял, однако своего узкого парика с косичкой и маленькими буклями, А по необходимости не мог расстаться с войлочными сапогами, предохранявшими его от подагры, причем то и другое, конечно, плохо вязалось с турецким костюмом. Его спутники, производившие отвратительный музыкальный шум, в них Вилли Бальд, несмотря на переодевание, узнал баронского повара и других слуг, были наряжены маврами. На головах у них были разрисованные остроконечные бумажные шапки, несколько похожие на Сан-Бенито. Одеяние осужденного на казнь еретика, идущего на костер, полотняный балахон и шутовской колпак, разрисованные адским пламенем, чертями и так далее. Все это имело довольно смешной вид. Турецкого посланника вел под руку старый офицер, судя по одежде своей, очевидно воскресший и восставшей с одного из полей битвы семилетней войны. Война между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой — 1756, 1763. Вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Это был генерал Риксендорф, комендант Г, который, желая угодить надворному советнику, нарядился вместе со своими офицерами в старинные костюмы. — Саламамелек! — сказал надворный советник, обнимая барона Экстера, который сейчас же снял тюрбан и потом снова нахлобучил его на парик, отерев лба салбапот индийским платком. Саламамелек — турецкое приветствие. В это время... В ветвях вишневого дерева зашевелилось сияющее золотое пятно, которое давно уже рассматривал Эрнст, не будучи в силах угадать, что это такое сидит. Это был просто тайный коммерции советник Гаршер парадном костюме из золотого штофа, таких же панталонах и жилете из серебряного штофа, усеянного голубыми и розовыми букетами, который только теперь отделился от листьев вишневого дерева, довольно проворно для своих лет сошел с прислоненной к дереву лестницы и, запев очень приятным, но немного квакающим, или, вернее, песклявым голоском «Ах, че ведо, о, дио, че, «О, что я вижу! О, Боже, что я слышу!» поспешил в объятие турецкого посланника. Коммерцией советник провел свою юность в Италии, был большой музыкант и все еще хотел петь, как Фаринелли, своим давно уже выработанным фальцетом. Фаринелли Карло, 1705-1782, известнейший в XVIII веке итальянский певец Сопрано. «Я знаю, — сказал Виллибальд, — что Гаршер набил себе карманы поздними вишнями, которые он предложит дамам, нежно напивая какой-нибудь мадригал. Но так как он, подобно Фридриху II, носит свой табак, спаниор, просто в кармане без табакерки, то за всю свою любезность не получит ничего, кроме отказов и мрачных физиономий». Фридрих II, 1740-1786, Прусский король. Турецкого посланника везде встречали с радостью и ликованием, как героя семилетней войны. Юлия Ферт приветствовала его с детским смирением. Она низко склонилась перед старым господином и хотела поцеловать ему руку, но турецкий посланник дико отскочил от нее, Воскликнув «Вздор! Пустяки!», потом порывисто обнял Юлию. Причем очень сильно наступил на ногу коммерции советнику Гаршеру. Тот чуть-чуть мяукнул от боли и побежал с Юлией, взяв ее под руку. Видно было, что он сильно размахивает руками, снимает и надевает тюрбан и так далее. «А что такое у старика с этой девушкой?» — сказал Эрнст. — Действительно, — ответил Виллибальд, — верно какое-нибудь важное дело, потому что хотя Экстер крестной девушки и совсем без ума от нее, но он не имеет обыкновения сейчас же убегать с ней из общества. В эту минуту турецкий посланник остановился, вытянул вперед правую руку и крикнул сильным голосом, раздавшемся по всему саду Аппорт?» Виллибальд разразился громким смехом. «Вероятно, — сказал он, — все дело в том, что Экстер в тысячный раз рассказывает Юлии удивительную историю про тюленя». Эрнст захотел узнать эту замечательную историю. «Узнай же, — сказал Виллибальд, — что дворец Экстера...» стоял у самого Босфора, и ступени из лучшего карарского мрамора спускались к самому морю. Однажды Экстер стоял на галерее, погруженной в глубокое раздумье, от которого пробудил его резкий раздирающий крик. Экстер оборачивается и видит, что громадный тюлень вынырнул из моря и, вырвав из рук бедной турчанки, сидевшей на мраморных ступенях ее мальчика, уплывает с ним в море. Экстер спешит туда. Женщина, плача и рыдая, падает к его ногам. Экстер, недолго думая, подходит к самому морю, на последнюю ступеньку, протягивает руку и кричит громким голосом «Опорт!» Тюлень сейчас же выплывает из глубины моря, держа в широкой пасти мальчика, которого он в нетронутом виде осторожно и ловко подает волшебнику и, не дожидаясь никакой благодарности, снова ныряет в море. — Ну, однако, это уж слишком, — воскликнул Эрнст. — Видишь ли ты, — продолжал Виллибальд, — как Экстер снимает с руки маленькое кольцо и показывает его Юлии? Добродетель не остается без награды. Мало того, что Экстер спас турчанки мальчик, узнав, что муж ее, бедный насильщик едва зарабатывает на хлеб, он подарил ей несколько золотых вещей и монет, пустяки, по его словам, ценою всего в двадцать или тридцать тысяч талеров При этом женщина сняла с пальца маленький сапфир и принудила Экстера взять его уверяю, что это дорогая наследственная фамильная вещь, и только поступок Экстера может быть ее достоин. Экстер взял кольцо, показавшееся ему небольшой ценности, и очень удивился, когда узнал потом из едва видной надписи, сделанной на ободке, что он носит на руке сапфир, служивший печатью великому Али. И теперь он заманивает им иногда... Голубок Магомета, и с ними разговаривает. Великий Али Али ибн Абут Талиб, около 600-661 годы, племянник и зять пророка магомед калиф исламского феодального государства, легенда называет его мудрецом. «Да, это преудивительные вещи!» — смеясь воскликнул Эрнст. «Но посмотрим, что делается вон в том кругу, среди которого приседает и напевает, как картезианский чертик, какая-то маленькая штучка». Картезианский чертик — игрушка, популярная на ярмарках. Стеклянный чертик с хвостиком, который, плавая в сосуде с водой, медленно опускается на дно и затем выпрыгивает на поверхность. названа по имени французского философа Рене Декарта Кортезия. Друзья вышли на лужайку, по краям которой сидели старые и молодые господа и дамы, а в середине подпрыгивала очень пестро одетая маленькая дамочка с несколько большой круглой головой и, прищелкивая пальцами, пела крошечным тонким голоском. Гоните домой свое стадо пастушки!» «Мог ли ты думать, — сказал Виллибальд, — что эта разодетая фигурка, которая так наивно и мило себя ведет, — старшая сестра юли Ты замечаешь, что, к несчастью, она принадлежит к числу женщин, над которыми природа жестоко насмехается? Несмотря на все их сопротивление, — Они осуждены на вечное детство из-за фигуры и всего существа. Даже в старости они еще кокетничают этой детской наивностью и становятся всем в тягость, причем немало бывает и насмешек. Обоим друзьям эта дамочка с ее французскими песенками показалась просто ужасной. Поэтому они также незаметно ушли, как и пришли и охотнее присоединились к турецкому посланнику. Он повел их в залу, где с закатом солнца готовили все для музыки, которой собирались сегодня заняться. Остерлейновская пианино была открыта, и несколько пюпитров расставлено по местам для артистов. Остерлейн — берлинский фортепианный мастер. Понемногу собралось общество, и разнесли угощение на богатом старинном фарфоре. Рейтлингер взял скрипку и с большим искусством и силой сыграл сонату Корелли, причем ему аккомпанировал на фортепьяно Риксендорф, затем показал себя мастером игры на Тюорбе «Золототканный гаршер». Соната Корелли Арканджело Корелли 1653-1713 Итальянский скрипач-виртос и композитор, автор многочисленных скрипичных сонат. Теорба — музыкальный инструмент родственный лютни, был популярен в Европе в XVII-XVIII веках. Потом тайная советница Ферд с редкой выразительностью спела большую итальянскую арию Анфосси. Паскуале Анфосси, 1727-1797, итальянский композитор, автор различных сочинений духовного характера и многочисленных опер. Голос у неё был старый, дрожащий и неровный. Но все это было побеждено удивительным мастерством ее пения. В просветленном взоре Рейтлингера сиял восторг давно прошедшей юность а даже было кончено. Риксендорф начал Аллегро, как вдруг дверь зала открылась, и вошел хорошо одетый молодой человек, красивый наружности, разгоряченный и совершенно запыхавшийся, и бросился к ногам. Риксендорф. Адашо и Аллегро части сонат. — О, генерал! Вы спасли меня, вы один. Все уладилось, все. О, боже мой, как мне вас благодарить! Так воскликнул молодой человек, как бы вне себя. Генерал казался смущенным. Он осторожно поднял молодого человека и, успокаивая его разными словами, увел в сад. Общество было поражено этим событием. Каждый узнал в юноше писца тайного советника Ферца, и все вопросительно посмотрели на советника. Но советник все нюхал табак и говорил с женой по-французски. Наконец, турецкий посланник подошел прямо к нему, и тогда он объявил всему обществу. Я никак не мог объяснить себе, многоуважаемые господа, какой злой дух так внезапно толкнул сюда моего Макса с его экзальтированными проявлениями благодарности. Но я сейчас буду иметь честь... Тут он проскользнул в дверь, и Виллибальд отправился вслед за ним. Трелисник фердовского семейства, то есть три сестры, Нанетта, Клементина и Юлия вели себя совершенно различно. Нанетта раскрывала и закрывала веер, говорила о безрассудстве и, наконец, снова захотела спеть «Гоните свое стадо домой», чего, впрочем, никто не заметил. Юлия отошла в сторону, в уголок, и, став спиной к обществу, как будто хотела скрыть не только свое пылающее лицо, но также и слезы, которые, как уже не раз замечали, навертывались ей на глаза. радости и горе одинаково больно ранят грудь несчастного человека. Но разве бледнеющую розу не окрашивает более живым цветом та капля крови, что брызнула из-под ее острого шипа? Сказала с великим пафосом, отравленная Жан-Полем, Клементина, схватывая руку красивого молодого блондина, поспешно выпутавшегося из розовых лент, которыми угрожающе опутала его Клементина. Юноша подозревал, что в них есть слишком острые шипы. Жан-Поль, настоящее имя иоган Пауль, Фридрих Рихтер, 1763-1825, немецкий писатель и теоретик искусства, яркий представитель чувствительной литературы конца XVIII-начала XIX века. Клементина почти дословно цитирует романы Жан-Поля, «Геспер» 1795 и «Титан» 1800-1803. Он улыбнулся немного бесцветно и ответил только «О, да!». При этом он потянулся за стоящим около него стаканом вина, который он охотно бы осушил после сентиментальной речи Клементины. Но это не выходило, потому что Клементина крепко держала его левую руку, а он только что взял в правую кусочек пирога. В эту минуту в зал вошел Вилли Бальт и все напали на него с тысячей вопросов. Как? Что? Почему? Зачем? Он говорил, что ровно ничего не знает, но делал при этом более хитрое лицо, чем когда-либо. Но от него не отставали, потому что ясно видели, что он ходил по саду с тайным советником Фердом, генералом Риксендорфом и песцом Максом, и горячо с ними разговаривал. — Если я должен... Начал он, наконец, действительно разболтать до времени важнейшее из всех событий, то пусть будет мне позволено задать сначала несколько вопросов и вам, многоуважаемые дамы и господа. Ему охотно это позволили, Виллибальд начал патетическим тоном. «Известен ли всем писец господина тайного советника Ферда Макс?» как благовоспитанный юноша, щедро одаренной природой. — Да, да, да! — воскликнули хором дамы. — Известно ли вам, — продолжал Виллибальд, — его прилежание, научное образование и искусство в делах? — Да, да! — воскликнул хор мужчин. — Да, да! — воскликнули вместе и мужчины, и дамы, когда Виллибальд спросил еще, неизвестен ли Макс за веселого малого, с головой набитой всякими шутками и штуками, и, наконец, за такого искусного рисовальщика, что Риксендорф, который делал удивительные вещи как любитель рисования, не погнушался сам давать ему уроки. Несколько времени тому назад, — рассказывал Виллибальд, — молодой мастер из уважаемого портняжного цеха справлял свою свадьбу. Было очень шумно. Контрабасы гудели, трубы гремели на всю улицу. С искренним горем смотрел слуга господина тайного советника Иоганн на освещенные окна дома. Сердце его хотело выпрыгнуть, потому что между танцующими он как будто расслышал шаги этхен которая, как было ему известно, танцевала на свадьбе. Но когда Эдхен... Действительно выглянуло в окно, он не мог больше выдержать. Он выбрался из дому, надел свое лучшее платье и смело вошел в танцевальный зал. Его действительно впустили но с оскорбительным условием, что всякий портной будет иметь над ним преимущество в танцах, причем он, конечно, должен был танцевать с теми девушками, с которыми никто не желал танцевать, за их безобразие и другие пороки. Эдхен была приглашена на все танцы, но, увидя Милова, забыла все свои обещания, и счастливый Иоганн, Поверг в прах ледащих портнишек, желавших отнять у него Эдхен. Это подало сигнал к восстанию. Иоганн дрался, как лев, сыпля во все стороны пинки и затрещины, но его одолевала численность врагов, и портняжные подмастерья с позором вышвырнули его на лестниц. В ярости и в отчаянии хотел он выбить окна, ругался, и произносил проклятие. Тут мимо проходил Макс, возвращавшийся домой, и освободил несчастного Иоганна из рук толпы, которая только что намеревалась на него напасть. Тогда Иоганн рассказал про свое несчастье и ни за что не хотел отказаться от шумной мести, но умному Максу удалось наконец его успокоить, хотя только под условием что он возьмет его в сторону и так отомстит за нанесенную ему неприятность, что он будет доволен. Тут Виллибальд вдруг остановился. — Ну, ну, а дальше? — Свадьба портного Влюбленная пара, побои, что из этого выйдет? — кричали со всех сторон. — Позвольте, — продолжал Виллибальд, — Позвольте вам заметить, многоуважаемые слушатели, что, говоря словами знаменитого ткача Основы, в этой комедии об Иоганне и Эдхен будут вещи, которые никому не могут понравиться. Ткач Основа — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Имеются в виду его слова из монолога в действии третьем сцене первой. Быть может, мне придется даже погрешить против тонких приличий. — Уж вы это как-нибудь сумеете устроить, милый мой Виллибальд, — сказала старая институтская советница фон Крайн, хлопая его по плечу. Я, со своей стороны, не особенно нежна. — Песец Макс, — продолжал Виллибальд, — на другой же день принялся за дело. Он взял большой красивый лист веленивой бумаги, карандаш и тушь, и удивительно верно изобразил большого красивого козла. Физиономия этого замечательного зверя представляла физиономистам богатый материал для изучения. Умный взгляд его выражал какую-то обремененность, а вокруг рта и бороды образовались какие-то судорожные складки, так что зрителю казалось, что они дергаются. Все это происходило от невыразимой муки. Дело в том, что добрый козел был занят тем, что производил на свет примиленьких маленьких портнишек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 Будет об этом противном животном мы хотим слышать про Макса? Названный Макс, — продолжал Виллибальд, — отдал свою оконченную и вполне удавшуюся картину оскорбленному Иоганну, который так ловко сумел прибить ее к портняжной харчевне, что праздный народ весь день не отходил от картины. Уличные мальчишки, ликуя, бросали вверх свои шапки и, танцуя перед каждым портнишкой, который показывался на улице, отчаянно визжали и пели «Эй, что такое, съел козел?» «Картину эту нарисовал никто кто иной, как Макс, что служит у тайного советника», — говорили художники. «Слова эти написал Макс, что служит у тайного советника», воскликнули мастера письменного дела, когда достойный портняжный цех стал собирать необходимые сведения. На Макса подали жалобу. Так как он не хотел отпираться, то увидел, что ему предстоит порядочно посидеть в тюрьме. Тогда он в отчаянии побежал к своему покровителю, генералу Риксендорфу. Он был уже у всех адвокатов, тех мурил лбы, качали головами и говорили, что следует отпереться и так далее, но это не нравилось честному Максу. Генерал сказал ему так. — Ты сделал глупую штуку, мой милый сын. Адвокаты тебя не спасут. Но это сделаю и я. И только потому, что в твоей картине, которую я только что видел, есть верный рисунок и разумное распределение фигур. В главной фигуре козла есть выразительность и выдержка. Лежащие на земле портные составляют хорошую пирамидальную группу, которая богата и не запутывает глаз. Очень умно обработал ты в виде главной фигуры нижней группы портного в муках ущемления. На его лице написана мука Лаокоона. Герой древнегреческой мифологии троянский жрец Лаукоон был задушен змеями вместе со своими двумя детьми, испытывая при этом двойную муку, чувствовал собственную боль и видел мучения умирающих детей. Также похвально и то, что падающие портные не висят в воздухе, а действительно падают, хотя и не с неба. Некоторые слишком смелые ракурсы прекрасно замаскированы утюгами, Очень живо изобразил ты также надежду новорожденных. — Да, мы начали нетерпеливо роптать, — а золототканный советник прошептал, — но процесс Макса дрожайший. — Но не пеняй на меня, однако, — закончил генерал, — так продолжал Виллибальд, — если я скажу, что идея картины не твоя. Она очень стара, но это-то самое тебя и спасет. С этими словами генерал начал рыться в своем старом шкафу и вынул оттуда кисет на котором оказалась идея Макса, воспроизведенная очень хорошо и почти так же, как у Макса. кисет этот он предоставил в распоряжение своего любимца, и все уладилось. — Но как же, как же! — воскликнули все, перебивая друг другу. Юристы, находившиеся в обществе, громко расхохотались, а тайный советник Ферд, который тем временем тоже вошел, сказал, улыбаясь. — Он отрицал намерение оскорбить, и его освободили. — То есть другими словами, — перебил Виллибальд. Макс сказал судьям, — я не могу отрицать, что картина сделана мною, но без всякой задней мысли. Нисколько не желая оскорбить так высоко уважаемый мною партняжный цех, я скопировал картину с оригинала, который я представляю здесь, показывая кисет принадлежащий моему учителю рисования, генералу Риксендорф. Некоторым вариациям обязан я своей творческой фантазии. Картина у меня пропала. Я ее никому не показывал. И еще менее того прибивал. Я ожидаю разъяснений этого обстоятельства, в котором и кроется вся обида. Это разъяснение осталось на совести уважаемого портняжного цеха, и Макс был отпущен. Вот и причина его благодарности и необычайной радости. Все нашли, что полубезумная манера, с которой выразил Макс свою благодарность, не вполне мотивировалась только что рассказанными обстоятельствами. Одна только советница Ферд сказала взволнованным голосом, «У юноши очень впечатлительная душа и более развитые чувства чести, чем у всякого другого. Если бы ему пришлось выдержать личные наказания, он был бы так несчастлив, что навсегда бы оставил Г. — Быть может, — сказал Виллибальд, — за всем этим кроется нечто совсем особенное.